Глава десятая. У нас оказался хороший класс, но главным моим товарищем стал мальчик из другого класса, Волик Бунин, будущий композитор. Он учился игре на фортепиано и занимался композицией. Сблизила нас любовь к музыке Прокофьева. Как-то раз иду с занятий на встречу в Волик. Смотри, что я достал. Держит в руках партитуру второго скрипичного концерта Прокофьева. Ничего себе. Ты что сейчас делаешь? Домой иду. Пошли ко мне, сыграем. Помчались к нему, бежали от нетерпения. Нам по 15 лет было, и сыграли концерт с листа. Восхищены были. С тех пор мы дружили до самой смерти Волика. Я часто играл его музыку и очень его ценю. В одну девочку из нашего класса я влюбился. Звали её Зина Баранова. Очень красивая, хорошая скрипачка и всё такое. Мы всей компанией каждый выходной день ездили на Воробьёвы горы, тогда они назывались Ленинские, катались на санках. Санки переворачивались, потом мы все в снегу ехали к Зине домой, и мама её готовила нам чай. отряхивали снег, вытирались, умывались и пили чай. Общение с новыми людьми для меня всегда было радостью. Я тут недавно подумал, что вообще люблю людей. Мне люди не безразличны. Их горести, их удачи, неудачи волнуют меня так же, как мои собственные. Мне понятна эта библейская мысль: "Полюби ближнего, как самого себя". Она мне кажется мне высокопарной. Нам с родителями очень не хватало друг друга. Стало понятно, что мой путь определился, и вряд ли я сумею вернуться в Калинин. В результате не малых усилий папе с мамой удалось поменять домик в Калинине на восемнадцатиметровую комнату в коммуналке на Новослободской улице, между Савёловским вокзалом и Бутырской тюрьмой. К папе с уважением относились в наркомате текстильной промышленности, даже сам Косыгин потом ему покровительствовал. В общем, работа у папы была, и мы сделались москвичами. Занимаясь с цветленным, я прошёл семилетку за 2 года. Сам, конечно, тоже работал как безумный, по 6 часов в день самое меньшее. Потом началась война. Был у меня в гостях приятель, смотрели партитуру. Вдруг по радио объявляют: в 12 часов будет выступать председатель Совета народных комиссаров Вячеслав Михайлович Молотов. Не могу теперь объяснить, почему нам надо было его слушать среди людей, не дома. Может, чувствовали, что сейчас скажут что-то такое, что нельзя услышать наедине. Так или иначе мы вышли на улицу и пошли в центр. Погода была пасмурная, то и дело начинался дождь. Интересно, что некоторые люди мне говорили, спустя года, ничего подобного, тот день был солнечный. На площади Пушкина стояла огромная толпа. Все смотрели из-под зонтиков вверх и молчали. Вверху на столбе висел репродуктор. Наконец-то Сейчас у микрофона будет выступать председатель Совета народных комиссаров. Это потом уже Сталин вернул генералов и министров, а тогда были комиссары. Молотов очень волновался. Было понятно, что он хочет продемонстрировать твёрдость, но голос его выдавал. У меня было чувство, что говорит человек, который внутренне сдался. Он говорил о том, как фашистская Германия нарушила все договорённости, разорвала пакт о ненападении и развязала войну. Вероломно. Моя бабушка, Вера Алексеева, в отличие от Сталина и Молотова, не верила договорённостям с немцами ни на грош. Когда Рিবেনтроп приезжал подписывать пакт, бабушка поразглядывала его фотографии в газетах, послушала радио, и сказала: не нравится мне этот геляотроб. Че он приехал? Что-то ведь нужно ему. Просто так, сукин сын, ни за что не приедет. Она ненавидела фашистов и всё повторяла: им верить нельзя ни в коем случае, никому. Бабушка не ошиблась. И вот теперь Молотов рассказывал нам, что немецкая авиация бомбит город за городом. и уверял, что враг будет разбит. Ужас всех охватил. Он был тем больше, что вокруг ничего не изменилось. Москву не бомбили, по улицам ехали трамваи, легковые машины, цвела сирень. Когда речь закончилась, мы пошли в училище. Нам сказали, что все ученики и педагоги будут добровольно дежурить в школе. на чердаке училища, потому что туда могут попасть зажигательные бомбы. Их надо вовремя, не боясь, брать и выкидывать в окно, чтобы они загорелись на улице, а не подожгли помещение. Распоряжался всем Цетлин, составлял списки, согласовывал даты дежурств. В первый месяц война ощущалась главным образом в том, что по городу шли отряды добровольцев. Сотни тысяч людей записывались в полчения и уходили на фронт. Не маршировали, ничего торжественного. Обычные штатские люди. Они просто молча шли, шли и шли. Мой дядя-книжник ушёл. Многие из консерватории. У отца была с детства повреждена рука, он почти ничего не мог ею делать, так что на фронт не годился. Но на работе был с сутками. А потом начались бомбёжки. Выли сирены, люди бежали в убежища. Страшно. В первое дежурство я оказался на чердаке школы вместе с Цытленным. К нам действительно падали зажигалки. Мы хватали их, они пока не успеют разгореться холодные, выбрасывали в окно и смотрели, как они внизу на асфальте вспыхивали. Вдруг услышали страшный грохот, взорвалось где-то неподалеку. Когда под утро бомбежка закончилась, мы с Цейтлиным пошли к Тверскому бульвару и на площади Никитских ворот увидели пустой постамент Тимирязева. Бомба упала рядом, и Тимирязева унесло взрывной волной. За домами в стороне Садового кольца в небо поднимались клубы дыма. Цейтлин сказал, что ему надо сейчас же туда пойти. Я знал, что там жила его бывшая жена с их дочкой, и пошёл с ним. По пути он сказал, что жена и дочка уехали в эвакуацию, и почти сразу ещё ездили. Мы увидели, что дома нет, и на этом месте пылает пожар. Там же находилась книжная палата, замечательное старинное здание. Оно полностью сгорело. Мы стояли и глядели на огонь, а потом не пошли по домам, целый день ходили по городу, смотрели, что с Москвой. Где-то поели, вечером я проводил его домой. Немцы стремительно приближались к Москве. Делалось всё яснее, что Гитлер может победить. Мне доводилось встречать людей, которые ждали немцев. Ненависть этих людей к тому, что большевики сделали с Россией, была сильнее страха перед внешним врагом. Моя подружка Пианистка Каленковицкая работала ассистенткой у одного профессора, который был известным антисемитом. И то ли он сам, то ли кто-то из его окружения, сейчас не помню точно, сказал ей, «Ты чего тут сидишь? Давай-ка, у Лепетовой быстрее, пока жива. Если немцы зайдут в Москву, мы всех вас повырежем». Такие настроения тоже существовали. Мне было 16 лет. Немцев я не боялся. К тому времени я немножко овладел немецким, потому что хотел прочесть книгу Альберта Швейцера и Иоганн Себастьян Бах. Начал читать со словарем, а заканчивал уже без. И вот я думал, что если войдут немцы, буду разговаривать с ними по-немецки. Я ещё не знал всей глубины враждебности и подлости тогдашних немцев. Именно тогдашних Я очень симпатизирую немецкому народу, но то были особые немцы нацисты, патологически больные люди, как я потом читал в отчётах разных психиатров. Гитлер был больной человек, и Сталин тоже больной, только у них были разные патологии. У Гитлера в тяжёлый случай некрофилии это болезнь, при которой человек любит всё мёртвое и ненавидит всё живое. что делает его особенно опасным. А Сталин — клинический садист. Это описал гениальный психолог и философ Эрих Фром, которого я очень почитаю. «В августе к нам домой пришли какие-то военные люди. Они сказали, есть указание, граждане, вывезти из Москвы семьи, в которых имеется особо одаренный студент. Указали на меня. В вашем случае, — говорят, — Это ещё только потенциальный студент, но ЦМШ получил распоряжение составить списки на эвакуацию, и Баршай Рудольф в них включён. Мы предлагаем помощь, проводим до речного вокзала, где вас посадят на пароход и отвезут до Нижнего Новгорода. Выбора не оставляли. Просто выпроводили из маскова